Глава четвертая. Лед и пламя. Пятничные дороги, битком набитые спешащими в свои владения дачниками, бич любого города, но календарь телефона был уверен, что сегодня был четверг. Час пик хоть и прошел, но вереницы машин, заполнивших дороги, были еще велики. Егор выжил сцепления и включил нейтралку. Диджей на радио вещал позитивным голосом, о приближающемся концерте столичной звезды, когда его радостную тираду прервал женский голос, полный безнадежной тревоги и отчаяния. «Я сейчас в полицию позвоню!» Егор выключил магнитолу и открыл окно. Обзор закрывал большой черный гелик, стоявший впереди его служебной десятки. Что-то внутри ёкнуло, заставляя следователя проверить оружие в кобуре и, включив аварийку, в машине открыть дверь. Трое высоких мужчин кавказской внешности в дорогих костюмах столпились вокруг одетой в белый сарафан девушки. Прохожие шли мимо, отворачивая головы. «Зачем в полицию? Мы же тебя отдохнуть зовем. Посидим, мясо покушаем». Ржебороды громило развел руками. «Вина выпьем. Че ты как маленькая? Я же серьезно. Свах ты приехал. Денег сколь хочешь». А вот с красавицами на севере напряг». Егор практически в два прыжка покрыл расстояние, отделявшее его от происходящего. Какая-то дикая ярость проснулась в нем при виде того, как люди спокойно проходят мимо чужой беды. Что вообще творится с этим миром? Егор отпихнул одного из мужчин, стоявшего между ним и женщиной, и тут же застыл, как завороженный. Рядом с гигантом в кожанке стояла Катя. «Убери руки! Я тебе не пингвин! Или кто там у вас на севере? Я на работу еду!» Девушка поправила сумочку на плече. «Мадам, давай начнем сначала. Че-то у нас как-то не задалось. Я тебя как увидел, так чуть с дороги не съехал». Начал незнакомец с орлиным носом и пышной черной бородкой. «Я не девочка и в сказки не верю». Девушка сделала несколько шагов назад. но уходить не торопилась. Парень не препятствовал, лишь продолжил свой монолог. «Может, завтра?» «Завтра у меня свидание с моим рыцарем. Он от тебя мокрого места не оставит». «А если ты моя суженая? Вдруг это любовь с первого взгляда? А за любовь и умереть не жалко?» не унимался незнакомец. «Ты еще жениться, пообещай!» как-то зло выпалила Катерина. «А чего? Думаешь, мне слабо?» «И пообещаю, вот братьев свидетели возьму!» В голосе громилы звучала уверенность. Он повернулся к двум остальным, и те закивали в знак подтверждения. «Да вы все так говорите!» Бросила девушка и развернулась, собираясь уходить. Парень схватил ее за запястье. «Я не все!» Гигант улыбнулся, а в Егоре забурлила ревность. «На востоке!» «Если мужчина при народе трижды назвал женщину женой, считай, женился. Я как сказал, так и будет. Ты мне веришь?» «Верю, но ты герой не моего романа», — почти прошептала Катя, но визг тормозов заглушил ее ответ. Непонятно, откуда взявшийся мотоцикл протаранил канистру тягача, припаркованного тут же. Сталь обшивки не выдержала. и мощная струя жидкого азота залила собеседника Кати. В этот момент яркая вспышка озарила небо, а затем ужасный грохот заставил все вокруг содрогнуться. Егор упал, а когда он поднялся, рядом с ним среди стонущих людей, он увидел сидящую на курточках Катю у обгорелого тела поклонника. Молния прошила его насквозь. Егор кинулся к девушке. «Егорушка!» – раздался голос Кати. Ее трясло в истерике. Через мгновение взвыли сирены. «Ты в порядке?» Катя кивнула. Егор снял пиджак и накрыл плечи девушки. «Идти сможешь?» Она замотала головой. «Тут нельзя! Азот! Вредно! Надо уходить!» Мужчина поднял девушку на руки, и в этот момент ливень обрушился на землю. «Ты все такой же!» прошептала Катя у самого уха, кнувшись носом в шею мужчины. «Рыцари не меняются!» «Постарайся не дышать, тут очень вредно!» Единственное, что смог произнести Егор, прижимая к себе тело Кати. Подобрушившиеся с небес водой, кань ее платья и его рубашка намокли, прилипая к коже. «Не на работу позвонить надо, предупредить, что опоздаю!» Где-то рядом с шеей прошептала Катя. «Позвоним, вот выберемся отсюда подальше». Он хлюпал по огромным лужам, ноги промокли моментально, но ему было уже не до этого. В его душе проснулось давно забытое чувство. Сейчас он был не просто мужчиной, он был ее героем. Всемогущим Гераклом, который ради нее свернуть не только горы, но и удержать небо и шагнуть в преисподнюю. Дождь уже был по-осеннему холодным, но жар ее тела не давал ему продрогнуть. Он прижимал ее к себе, как самое дорогое сокровище, а она смотрела на него, как на величайшего из воинов, словно ее нес сам сын Пелея. Скорая приехала очень быстро. Людей увозили в ближайший госпиталь. Всех, кроме Кати и Егора. Их, как очевидцев несчастного случая, несмотря на все протесты Разина и самой Косниковой, доставили в отеление. Егор сидел над половиною исписанным листом докладной записки, когда в кабинет вломился Никитин. «Там это, Косниковой плохо стало, ее в госпиталь отправили!» Егор вскочил. «Что с ней?» «Да как у всех, тошнота, головокружение, рвота. Ты сам как?» «В порядке», — буркнул Разин, снова опускаясь в кресло. Писать доклад расхотелось. Душа звала его немедля прыгнуть в машину и ехать к Кате. Тут вот еще что. Пришло заключение из морга. Догадайся, какую причину смерти указали для того бедолаги. Но если учесть, что он искупался в азоте и его шарахнула молнией, то, скорее всего, такую же, как и тех четверых бедолаг. Я тебе говорю, она ведьма. Люди слышали, как он обещал на ней жениться. «Семен Васильевич», — Егор улыбнулся, — «я все своими глазами видел». «Вот ты смеешься надо мной», — начал местный, но москвич резко осек его на полусловие. «Она не махала волшебной палочкой», — Егор саданул по столу кулаком. «Не шептала, заклятий! Личность мотоциклиста установили? Что с ним?» «Установили. В госпитале он. Пьяный вдрызг. «То есть это Катерина напоила его и попросила пробить цесерну с азотом?» Никитин качнул головой. «Они незнакомы, проверили. Что вообще грузовик с этой гадостью делает на центральной улице города?» «Это тоже выяснили. Доставка на патронный завод. Ждал трафик на мост. Накладные в порядке. И с Косниковой лично незнаком?» «Не проверял, но вряд ли. Там пермяк за рулем». Ну и в чем не обвинить гражданку Косникову? В том, что к ней на улице пристал мужчина, начал делать комплименты и звать замуж? Ревность внутри снова вспыхнула. Или в том, что мотоциклист напился? Или в том, что автотранспорт с опасными грузами не имеет возможности беспрепятственного проезда? Так это ГАИ? А давай ее обвиним в том, что центр города не имеет нормальной молниезащиты? Она что, Тор? Или внучка Перуна? Ты б завязывал с голливудскими фильмами? Или в том, что погибший пообещал на ней жениться? Я выяснил, те тоже собирались. Я не собираюсь, — солгал Егор. И от этого стало как-то мерзко на душе, словно он предал и осквернил те приятные светлые моменты, когда Катя была рядом. Смейся, Волю, не моя фамилия Разин, и не я был там рядом. а что если это случайность и целью был ты злобно бросил никитин и хлопнул дверью кабинета да пошло оно все лесом неправильно все это рявкнул разин он скомкал докладную записку несмотря на поздний час егор решился ехать туда где его выслушают без вызова санитаров триста верст по ночному шоссе сожрали остаток ночи в деревнях встают рано И Егор без стеснения постучал в дверь дядьки.